его парик будет напудрен равномерно. Кауниц был для нас объектом насмешек, но я не знала, что пока мы все вместе насмехались над его странными привычками, он решал мою судьбу. Если бы не он, я не была бы сейчас там, где я нахожусь. Каролина узнала, что одна из нас, возможно, станет женой короля Франции. Нелепость этого предложения вызвала у нас смех. Весь король Франции был уже стар, ему было почти 60 лет. Мы хохотали, обсуждая, как забавно было бы иметь мужа, который по возрасту старше нашей матери. Но вот дофин Франции, сын того самого короля, который мог бы стать мужем одной из нас, умер. И дофином стал его сын. Мы были взволнованы, когда узнали, что новый дофин был еще мальчиком, примерно на год старше меня. Мы с Каролиной иногда обсуждали между собой этот французский брак, но потом на целой неделе забывали о нем. Но время шло, мы росли и наше детство уходило все дальше и дальше. Фердинанд пытался серьезно обсудить с нами этот вопрос. Он говорил о том, как много мог бы дать Австрии брачный союз между Гасбургами и Бурбонами. Вдова недавно умершего дофина, которая имела большое влияние на короля, была против этого союза. Она хотела чтобы супруга ее сына стала принцесса из ее собственной династии. Но внезапно она умерла от туберкулеза, которым, должно быть, заразилась, ухаживая за больным мужем. И моя матушка была очень рада этому. Несчастная супруга моего брата Иосифа умерла от оспы. Моя сестра Мария Иосифа, которая была на 4 года старше меня, тоже заразилась оспой и умерла. Она должна была ехать в Неаполь, чтобы стать супругой тамшнего короля. Матушка решила, что союз с Неаполем все же необходим, так что вместо умершей сестры невеста должна была стать Каролина. Для меня это была величайшая трагедия. Я любила моего отца и по-своему горевала, когда он умер. Но Каролина была моей неизменной подругой, и я не могла себе представить, как буду жить без нее. Сама Каролина, которая переживала все гораздо глубже, была просто убита горем. Мне тогда было 12 лет, а Каролине — 15. Поскольку она была избрана для союза с Неаполем, матушка приняла решение готовить меня к отъезду во Францию. Она объявила, что я не буду больше зваться Антонией, а сныне мое имя будет Антуанетта или Мария Антуанетта. Уже одно это превратило меня как бы в совсем другого человека. Меня стали приглашать в салон моей матушки, где я должна была отвечать на вопросы, которые мне задавали разные важные особы. Я должна была всегда давать правильные ответы, и меня заранее инструктировали по каждому вопросу. Но с какой же легкостью я все забывала потом? Беззаботная жизнь кончилась. На меня смотрели, обо мне говорили. Я воображала, что матушка и ее министры стараются представить меня совсем не такой, какой я была в действительности, а скорее такой, какой они хотели меня видеть, или какой меня хотели бы видеть французы. Я все время слышала рассказы о моих достоинствах, о моем очаровании, уме, и это очень удивляло меня. Как-то раз ко двору явился Моцарт, музыкант. Он тогда был еще ребенком, но уже блестящий музыкант. И наша матушка пощала его талант. Когда он вошел в огромный салон, чтобы играть для общества,